Горе мне с этими модернягами. Вероятно, я очень старомоден. Нет, я говорю не о такой ерунде, как одежда, а о том, что я против современной манеры выражаться. Я за возврат к простоте. Насколько приятнее звучит «Привет, Джек», чем «Приветствую вас, Джон». Мы с джорджем оба хотим осовременить нашу гостиную, убрать эти дипломы в рамки об окончании музыкальной школы, картину с чёрно-белой лошадью на фоне сверкающих молний, убрать маминых фарфоровых собачек с красными ушами, а вместо них повесить картины, изображающие эти, ну, знаете, расплавленные часы и всё такое прочее. Но манерный стиль Джонжа меня просто убивает. — Чему должны служить эти портьеры? — спрашивает он. — Мама! — истошно обзываю я. Она спешит из кухни. Он хотел спросить, куда повесить занавески, объясняет мне мама. «На окна, конечно», — говорю я. «Следующий вопрос, пожалуйста». «Должен заметить, — продолжает Джош, — что цветы, разумно размещенные на журнальном столике, будут очень удачно контрастировать со строгими линиями кресла, подчеркивая роль декоративных элементов в интерьере». «Мама!» — беспомощно вызываю я. «Он хочет сказать, мой мальчик...» Что ваза с цветком будет к месту на этом столике. Он считает, что это кресло неуютно. Мы будем изучать экспозицию цветов, говорит Джош. Это даст нам ежедневную практику в смешении тонов и гармонически контрастных форм. Он хочет сказать, что цветы всегда должны украшать комнату. Спасибо, мама, отвечаю я Рассеина. К этому времени я уже впадаю в полную прострацию. «Мы купим холстину и придадим ей тон ржавчины», — заявляет Джош. «Мама, я прошу тебя», — шепчу я. Он говорит, что купит холщовые мешки и выкрасит их в красный цвет, — объясняет мама. «Если бы не она, я бы ни за что не смог понять джожа Когда я вчера вечером пел в ванной комнате, Джош вкрикнул мне через дверь. «Какие прелестные рулады! Какие тонкие переходы от легата крещенда!» Я постеснялся позвать маму в ванную и спросить у нее, что все это значит. «Уже всего то, что уже все семейство начинает заражаться этой современной болезнью». «Что ты делаешь, Джоан?» – спросил я сестренку вчера вечером. «Я работаю над предметами одежды, которые должны подчеркнуть стройность фигуры и выделить ее достоинство ответила она. «Она хочет сказать», – объяснила мама, – «что шьет нижнюю юбку и брюки».